Глава 46 Тревис на лифте поднялся на поверхность и отправился на пробежку в пустыне. Для начала июня ночь выдалась прохладной. От расположенных на расстоянии 50 миль скалистых гор дул свежий ветер. Приближалась полночь, и звезды четко выделялись на фоне темного неба. Чейз пробежал 6 миль, сделав петлю, и сбросил скорость в мили от купола лифта. Он даже не начал задыхаться. Совсем неплохо для 48 лет. Трэвис прошел половину оставшегося расстояния и остановился. Повернулся к северу и нашел знакомые очертания созвездия Лебедя, застывшего в своем бесконечном вращении вокруг полярной звезды. Затем его взгляд автоматически переместился к едва заметной точке, почти невидимой невооруженным глазом. 61 один сигни. Он смотрел на нее так долго, что у него онемела шея. В спальне царил полнейший мрак, если не считать мягкого синего сияния часов. Они показывали три часа шесть минут. Тревис улегся на бок, касаясь грудью спины Пэтч. Оба смотрели на часы. Теперь они показывали три часа семь минут. 12 часов», — прошептала Пэтч. Трэвис уловил страх, который она не сумела скрыть. Он прижался к ней еще сильнее, поцеловал в макушку и сказал, «Думай о сегодняшнем дне, а не о завтрашнем». «Завтра уже наступило», — ответила Пэтч. Он настоял на том, что останется один перед брешью, когда все должно будет случиться, решив, что незачем подвергать риску других, хотя оснований для опасений не было. Все прошло без особых формальностей. Никаких торжественных остановок перед последним шагом. Трэвис вошел в лифт, чтобы спуститься на Б-51. Его пришли проводить Пейдж, Беттани и Гарнер. Они стояли рядом в коридоре Б-18, неподалеку от комнаты, куда перебрались Трэвис и Пейдж, когда комплекс снова открыли. Для случайно проходящего мимо человека, а таковых в пограничном городе сейчас было совсем немного, Они выглядели, как четверка друзей, остановившихся поговорить. Все трое обняли Трэвиса последний Пейдж, и они долго не отпускали друг друга. Чейз думал лишь о том, чтобы получше запомнить свои ощущения, потом закрыл глаза и постарался продлить последние мгновения их близости. Двери лифта открылись, и Трэвис оказался в бетонном коридоре. Здесь такой коридор был единственным и вел к огромному куполу, закрывавшему брешь. Чейс распахнул тяжелую дверь бункера. Прошло более 38 лет с тех пор, как здесь нашли сонного Рубина Уарда, который слышал голоса преши и понимал их. Тревис посмотрел на колоссальный купол. Тот едва угадывался под темным потолком и стены старого гигантского ионного коллайтера, который использовали по назначению... Всего один раз. Вход в купол напоминал вход в иглу и находился справа. В десяти футах перед ним стоял стол. Трэвис подошел к нему, вытащил из кармана телефон и положил на него. Одновременно он заметил время. 3.06. ноль Чейс подошел к входу, открыл тяжелую стеклянную дверь и теперь видел только брешь. Словно смотришь в глубину. В Горн. Именно такими были его первые впечатления, когда он увидел ее почти семь лет назад, повторив чувства человека, первым взглянувшего на брешь, и умершего из нее. Тревис услышал, как закрылась за ним наружная дверь, и остался стоять на месте. Брешь высилась перед ним в центре купола из звукоизолирующего стекла. Туннель выглядел как прежде, синий пурпур, по нему шли волны, субстанция, похожая на пламя, цвета синяка. Тревис открыл дверцу внутреннего купола. И сразу запели голоса бреши. Они ударили по его барабанным перепонкам. Казалось, еще немного, и он оглохнет. Не обращая внимания на боль, Тревис перешагнул порог и остановился в трех футах от входа в туннель. Больше ничто не стояло на его пути, лишь платформа напоминавшая тяжелый батут и поднимавшиеся на 18 дюймов над бетонным полом под брешью. Тревис ждал. Голоса вздыхали и причитали, звук взлетал ввысь и опускался, модуляции менялись произвольным образом. Затем раздалась последняя триль, и все стихло. Наступившая тишина заставила Тревиса вздрогнуть, но прежде чем он успел отреагировать, Начали происходить другие вещи. Давление воздуха изменилось. Он услышал, как дверь за его спиной приоткрылась и тут же захлопнулась. Стекло купола прогнулось внутрь, на нем отразилась брешь. А потом она начала меняться. Изменения происходили стремительно. Полосы синего и фиолетового наложились друг на друга. Мерцание ослабело. Внутренняя поверхность туннеля стала гладкой и однотонной. Все это заняло 10 секунд. И когда закончилось, Тревис обнаружил, что он смотрит внутрь от полированной стальной трубы. Все стабилизировалось. Он ждал. Больше ничего не происходило. Тревис шагнул ближе и поставил одну ногу на платформу. Он смотрел в туннель. И вдруг понял, что видит его дальний конец. Он мог находиться в тысячи футах от него. Расстояние было слишком большим, чтобы точно его оценить. Туннель заканчивался в месте, которое было ярче всего освещено. Трэвис наклонился вперед, вытянул руку и провел ладонью вдоль внутреннего пространства бреши. В течение четверти секунды ему казалось, что он испытывает сопротивление, а потом его рука свободно прошла вперед. Еще один шаг. Теперь его ноги стояли на батуте. Он наклонился вперед. Голова и плечи вошли внутрь, руки коснулись поверхности туннеля. чейс обнаружил, что стенки у него такие же твердые, какими казались издалека, и вдруг сообразил, что это не имеет значения. Тревис направил верхнюю часть туловища в туннеле и понял, что внутри он ничего не весит. Несколько секунд он оставался стоять на границе, нижняя часть торса и ноги все еще притягивались к платформе, а верхняя парила в трех футах на дном туннеля. Затем Чейз прижал руки к боковым стенкам, оттолкнулся и через секунду поплыл вдоль туннеля, как шайба по столу для воздушного хоккея. Он оттолкнулся снова, потом еще и еще раз. Его скорость увеличивалась, и лишь сопротивление воздуха замедляло движение. Возможно, что-то еще, но он не мог понять, что именно. Нечто похожее встретила его рука, когда он в первый раз просунул ее во внутреннее пространство туннеля. Тревис ощущал его лишь иногда, что-то задевало плечи или ноги. Все это имело определенный смысл в свете того, что рассказывал Гарнер. Одноразовое путешествие-разведка. Сопротивление туннеля какое-то время не менялось, однако позволяло ему двигаться, представляя собой некую активную избирающую силу. Он плыл вперед, окруженный маленьким куполом, в котором сопротивления не было. Трэвис ожидал, что будет что-то испытывать по мере того, как мимо мелькали стены туннеля. Ждал барьера или порога. Нечто, что угодно, что называлось бы фильтром. Но ничего не было. Только гладкие стены туннеля проносились мимо. Тревис уже находился довольно близко. От конца туннеля его отделяло около сотни ярдов. Потом 50-10. Он уже различал детали пространства за ним. Ярко освещенное помещение. Металлический пол. Противоположная стена, которая могла находиться на расстоянии ста ярдов от конца туннеля. Должно быть, помещение было огромным. Тревис вытянул руки и начал касаться стен, чтобы сбросить скорость. Он полностью остановился, когда его голова оказалась на одном уровне с концом туннеля. Чей спарил в воздухе, оглядывая комнату, которая возникла перед ним. Она оказалась большой, а ее форма показалась Тревису экзотической. Пол уходил вниз по дуге, точно внутренняя поверхность бочки, положенной на бок. Стены, справа и слева, были вогнутыми внутрь, словно стремились добраться до центра над потолком, хотя он находился на высоте в 40 футов. Тревис успел заметить раньше, что пол непосредственно возле туннеля металлический, однако все остальное было стеклянным, или что-то вроде того. Все вместе выглядело, как огромное изогнутое окно, и почти сразу взгляд Тревиса устремился к открывавшемуся из него виду. Планета. Прямо здесь. Она парила в темном пространстве, заполняя две трети вида из окна. Янтарно-белая версия Юпитера. Отчетливые цветные полосы шли вдоль неровных границ, разделявших циклонические формации размерами превышающие земные образования. Только край гигантского мира освещало сияние красно-оранжевой звезды, висевшей над дальней стороной планеты. Звезда казалась размером с четвертак, находящейся на расстоянии вытянутой руки. Вторая звезда, такого же цвета, нависла значительно дальше, и ее свечение было несравнимо слабее. Тревис знал, что это два Солнца, сформированные 61 сигний которую он видел как единую точку из пустыни в восточном Вайоминге. Чей смотрел секунд двадцать, и в голове у него царила пустота. Затем он заметил, что картина медленно перемещается в одну сторону, и понял, что это значит. Подобрав под себя ноги, он выскользнул из туннеля. И сразу возникло тяготение, ну, или вполне эффективное его замещение, центробежная сила вращающегося корабля. Он поставил ноги на металл и почувствовал свой вес, такой же, как на земле. Трэвис повернулся и обнаружил дверной проем, который не видел из туннеля. Там стоял Ричард Гарнер. Только выглядел он не старше студента колледжа.